Глава 8. Связующие узы. Построение прочного фундамента для продолжительных отношений не всегда бывает простым или приятным делом, но в конечном итоге оно того стоит. В своей жизни я часто говорю о том, какой силой обладают слова. Будь то молитва, ободряющая фраза, обращённая к другу или любимому, публичное выступление или письменное изложение желания на доске визуализации, Я искренне верю, что уже сам акт именования обладает способностью делать поименованное реальностью, к добру или к худу. На пятую годовщину нашей свадьбы Джастин повёл меня в эксклюзивный клубный ресторан в Нью-Йорке, где приходится звонить в дверь и называть своё имя, чтобы тебя впустили. И если в списках тебя нет, то в ресторан не попадёшь, прямо как в жизни Джеймса Бонда, агента 007. Для празднования нашей годовщины Джастин всегда планирует Незабываемые впечатления. Каждая годовщина очень важна для нас, и это не стало исключением. В этом заведении царила необыкновенная атмосфера. Однако в интимном приглушённом освещении мы говорили не о любви или романтике. Весь этот праздничный ужин мы проговорили о том, как выглядел бы этот момент в жизни каждого из нас, если бы мы больше не были женаты. В разговоре не было ни печали, ни гнева, мы не ссорились. Эта дискуссия была чистой чередой гипотез на темы вроде: "Чем бы ты занимался?" или "Как повернулась бы твоя жизнь?". Дело в том, что в реальной жизни каждого из нас наступил очень хлопотный период, и из-за требований, предъявляемых к нам нашими непростыми профессиями, мы в сущности поддерживали дистанционные отношения. Джастин очень талантливый кинематографист. Учился он на документалиста, но за время своей карьеры сменил немало амплуа. применяя свой опыт кинематографиста и режиссера и в художественном кино. Лос-Анджелес в сердце кино и телеиндустрии, так что он принял естественное решение заниматься любимой работой в месте ее средоточия. Едва переехав на Запад, Джастин сразу получил работу оператора в успешном телесериале, который тогда снимали в Лос-Анджелесе. Я от души радовалась успеху Джастина, но если центром его профессии является Лос-Анджелес, то центром моей – Нью-Йорк. Я считаю, что когда модель перебирается в Лос-Анджелес, её карьера заканчивается. Да, там есть мировые знаменитости вроде Кейт Аптон, Эмили Ратаковски и Алесандры Амбросио, но эти девушки к моменту переезда в тёплые края уже сделали себе громкие имена. Я же хоть и достигла многого, всё ещё не была на тот момент настолько уверена в своём бренде, чтобы перебираться в Калифорнию. Как и у всех супружеских пар, у нас с Джастином была своя доля проблем. Первый год нашей семейной жизни был трудным, в том нормальном смысле, в каком он бывает трудным для всех молодожёнов. Мы были двумя людьми, пытавшимися слить свои уникальные и разные ритмы в единый синхронизм. С каждым последующим годом мы всё больше и больше сплачивались. Расти не всегда бывает легко. И всё же с годами наша семейная жизнь становилась легче. Наша история, типичный сюжет о супругах, которые любят друг друга, разделяют общие ценности и ладят между собой. Потом наступил пятый год, и он оказался самым трудным из всех. Главным источником трения между нами было то, что работа Джастина слишком подолгу, на мой вкус, удерживала его в Лос-Анджелесе. Из-за работы он мог отсутствовать дома в общей сложности и по полгода. Расстояние делает отношения натянутыми. У нас не было никакого специального освобождения от стресса, вызванного разлукой. Только на том основании, что мы всем сердцем любим и поддерживаем друг друга. Но объём усилий, которые приходилось затрачивать на управление сразу всеми движущимися частями нашей жизни и отношений, временами просто зашкаливал. Мы не рассматривали всерьёз возможность расстаться, но трудно было не представлять себе жизнь порознь, когда наши ритмы стали настолько автономными. Как бы замечательно совместимы мы с Джастином ни были, мы оба также очень независимы. Управляться со своим повседневным расписанием в одиночку было так же естественно для нас, как и быть вместе. Иногда, когда врастаешь в свою колею, трудно найти в ней место для другого человека. Пугающая тема развода вышла на передний план не только потому, что наши карьеры развели нас на разные стороны материка, и не только из-за нашего разговора в день годовщины. Дело было ещё и в том, что мои мама и папа, от которых я меньше всего могла этого ожидать, развелись годом раньше. И это расставание было ещё очень свежо в нашей памяти. Распад брака родителей больно ранил меня не потому, что я считала их отношения лучшими на свете, они такими и не были. Дело было в том, что оба мои родители с молодых ногтей верили, что когда произносишь брачные обеты, это означает, что вы вместе навсегда, в горе и в радости, что бы ни случилось. Моя мать особенно глубоко верила в институт брака, потому что у её родителей Была просто сказочная семейная жизнь. Мои дедушка Джон и бабушка Леора поженились, когда им было по 19 лет. Они успели побыть мужем и женой всего пару месяцев, когда дедушка в результате аварии на мукомольне лишился руки. В сущности, после этого бабушка стала его партнёршей во всех фермерских трудах. Почему мои деды называл её моя правая рука. Леора вела дом и была настоящей фермершей во всём: на тракторе в поле, в перевозке урожая в город. Женщин, способных делать все это, было немного, если такие вообще были. А Леора занималась этими делами с радостью. Самое главное, Джон и Леора нежно любили друг друга все шесть десятилетий своего брака. И по сей день друзья и соседи вспоминают о том, как крепки были их отношения. Настолько, что бабушка умерла в годовщину их свадьбы в тот же год, когда умер дед. Она была полна сил и в тот день пропылесосила дом, Выпила кофе с подругами, а потом сказала им, что собирается косить лужайку. У газонокосилки спустило колесо, и, по всей видимости, когда бабушка наклонилась, чтобы накачать его, у нее случился обширный инфаркт. Смерть наступила мгновенно. Утром того дня бабушка написала в своем дневнике. «Семьдесят третий годовщиной, милый. Ужасно по тебе скучаю». Вот такой был у моей матери идеал брака, И поэтому она всегда говорила отцу: "Ты от меня никуда не денешься". О разводе не было и речи. И всё же немыслимое случилось. Из-за этого мне начало казаться, что развестись может кто угодно. "Боже мой", говорила я Джастину после расставания родителей. "Если бы я стала свидетельницей всего этого до того, как выйти замуж, не уверена, что стала бы торопиться". Когда я прежде размышляла о браке родителей, мне казалось, что он у них вполне получился. Разумеется, для себя я хотела иной семейной жизни. Но всё же не понимала глубины их страданий, пока они не развелись. Это заставило меня усомниться не только в браке вообще, и в подходе людей к возникающим трудностям, но и оценить ограниченность моего понимания всей динамики и природы этих отношений в целом, включая мои собственные отношения с Жастином. Мы не такие, как они, уверял меня Джастин, указывая на главное отличие между моими родителями и нами. Например, тот факт, что мы с ним всё время разговаривали и часто анализировали семейную жизнь окружающих нас людей, решая, чего мы хотим для себя, а чего не хотим. Многим людям трудно разговаривать друг с другом о важных, глубоких аспектах своих отношений. Если ты не можешь раскрыть себя партнёру и в свою очередь выслушать откровения партнёра, Считай, что вы обречены. Тех из нас, кому от природы не легко даётся откровенность, могут перевести через этот процесс профессионалы. Джастин был прав. Мы действительно разговариваем. Мы говорим о реальности. Это наш способ с ней справляться. И в тот момент в нашей жизни развод, каким бы уродливым явлением он ни был, был той темой, которую мы обсуждали. Всё, что нам нужно было сделать, это сесть и откровенно поговорить друг с другом. Именно это мы и сделали. Нашим разговором не было конца. Мы начали их вечером в день нашей годовщины и больше не останавливались. Мы начали с того, чего хочет каждый из нас, без всяких экивоков. Мы говорили обо всём этом не из мазохизма и не потому, что хотели развестись. Мы делали это потому, что разводиться не хотели. Вместо того, чтобы заметать трудности наших дистанционных отношений под коврик, игнорируя их, или притворяясь, что их не существует, мы предпочли прямо говорить о том, как нам их проработать и решить наши проблемы. Мне повезло иметь мужа, который поддерживает глубокий контакт с собственными эмоциями и совершенно не боится смотреть в лицо моим. Немногие мужчины способны сделать то, что он сделал. Я знаю, как мне повезло. Поворотный момент для меня наступил однажды утром после целой недели разговоров. Я проснулась Посмотрела на Джастина и сказала: Мы будем мужем и женой всегда. Ты мой партнёр, ты мой муж, ты моё всё. Я не хочу быть ни с кем другим и не хочу, чтобы у нас ещё когда-нибудь снова зашёл такой разговор. И хватит об этом. Я понимала, что эта тема вошла в нашу жизнь из-за развода моих родителей. Я была глубоко эмоционально связана с состоянием их брака и его стабильностью. Я осознала, Что в детстве динамика между моими родителями очень сильно на меня воздействовала. Все отлучки отца, наши переезды, попытки матери сгладить его жестокие замечания. Между ними явно существовало напряжение, и работа по его сглаживанию в значительной степени ложилась на мамины плечи. То, что происходило между родителями, день и ночь занимало мои мысли в те месяцы, когда я видела, как их брак распадается у меня на глазах. Он занял огромное место в моём сознании, И это начало подрывать мир и покой моего собственного брака. Наконец, я решила оттринуть эти внешние влияния и увидеть мои отношения такими, каковы они есть: здоровыми, хорошими, чистыми и успешными, независимо от судьбы других отношений, окружавших наши. И всё же наиболее важные перемены между нами происходили внутри нас. В этих пугающих разговорах мы исследовали глубины вопроса о том, Как быть женатыми и счастливыми? Мы нашли систему, подходящую именно нам, и испытали полный спектр переживаний. Хотя эти разговоры временами были болезненными, в итоге, в том, что мы позволили себе их вести, ощущалась невероятная свобода. После того, как мы прошли через это вместе, я могу честно признаться, что никогда не любила Джастина сильнее. Я так благодарна за то, что он у меня есть. Я благодарна за то, что если я заговорю о негативных чувствах или мыслях, связанных с нашими отношениями, он не станет думать, что это конец. Он не чувствует в этом угрозы. Он не ощущает неуверенности. И благодаря ему я стала такой же. Нет никаких игр, никакого чтения между строк. Это прямой разговор. Можно плакать, можно спустя какое-то время почувствовать себя свинёй, но между нами нет тайн. Это важно. потому что под конец дня, долгого дня, во время которого у меня была безумно сложная фотосессия, а Джастин снимал безумно изматывающую телепрограмму, мы есть друг у друга. Даже представить не могу, как это будет, когда мы доживем до своей 30-й годовщины. Мы будем тогда так хорошо знать друг друга. Погодите-ка, о чем это я? Мы уже договариваем друг за друга предложение. И никаких 30 лет не понадобилось». Если пятая годовщина вышла довольно мрачной, то шестая явилась прямой противоположностью ей. Как обычно, Джастин заказал столик на сей раз в Mare, рыбном ресторане на Central Park South. Я никогда прежде о нём не слышала, но в тот же миг, как только вошла туда, мне стало ясно, что мы попали в по-настоящему гламурное заведение. Мы миновали светившийся тёплым янтарём бар и прошли в обеденный зал, украшенный витыми раковинами, оправленными в серебро. Там были молоденькая роскошная модель с восьмидесятилетним кавалером, титаны индустрии в своих тёмных костюмах и чёпорные официанты, развозившие по залу накрытые стеклом тележки с дроблёным льдом и икрой. Ого, сказала я Джастину, когда мы устроились на своих пухлых кожаных креслах с видом сквозь огромные окна на уличные огни, мигавшие на фоне центрального парка. Как ты нашёл это место? Через интернет? ответил он. Я расхохоталась. Эта годовщина была вечером, полным жизнеутверждающими словами, декларациями любви и привязанности, позитивными мыслями о нашем будущем, которые росли из надежды на то, что ждёт нас впереди. Мы весь вечер разговаривали и смеялись не переставая, и я уверена, что никогда не перестанем.